Учет национальных, культурных и личностных особенностей оппонента или партнера. Народы охотнее согласились бы потерять демократические институты, чем утратить свое имя и свою землю. Альфонс де ла Мартин. Очень много при подготовке к переговорам зависит от того, кем является противоположная сторона: от вероисповедания, национальности, происхождения этих людей потому что нужно понимать, как приветствовать человека, общаться с ним, что допускается, а что исключено. Эти и еще огромное множество нюансов зависит от менталитета, особенностей культуры и воспитания тех или иных людей. Всему этому нужно уделять должное внимание при подготовке к переговорам. Например, одни и те же жесты могут совершенно иначе трактоваться в разных странах и культурах. Огромная и разнообразная специфика существует в переговорах с представителями восточных культур. Необходимо заранее многое учесть, прежде чем приступать к очному контакту, изучить культуру и менталитет, прежде чем выходить на подобные переговоры. Возьмем, к примеру, переговоры с японцами. Японская культура, японская философия, образ мышления, стиль жизни очень сложны и чрезвычайно развиты. Философские, культурные, исторические, социальные корни и устои настолько прочны и стабильны, что европейский человек либо пропадет в них, в лучшем случае все таки ассимилируется, либо никогда не сможет их принять. В переговорах японцы, как правило, стараются минимизировать серьезные конфронтации, оставаться сдержанными и спокойными, выглядеть максимально доброжелательными и никогда не отвечать прямыми отказами. Для них важно не просто уладить вопросы, входящие в повестку переговоров, но и установить более близкие товарищеские отношения с деловыми партнерами. Как уже отмечалось, японцы при ведении дел очень сдержанны и терпеливы. Поэтому попытки оказать давление на них могут быть бесполезны. Не удивляйтесь, если на переговорах японец будет сидеть прямо и практически не шевелиться. Это не означает, что он напряжен или страдает остеохондрозом. Наоборот, такая поза показатель высокой концентрации и серьезности намерений. Вместо рукопожатий приняты вежливые неглубокие поклоны. К партнерам и оппонентам относятся крайне уважительно, умеют выслушать, но в то же время ожидают к себе такого же отношения. В случае проявления неуважения или грубости переговоры точно закончатся провалом, а возможность возобновить деловые отношения вряд ли появится в ближайшем будущем. Интересен и еще один очень важный нюанс, связанный с японским воспитанием и взаимоотношениями с японцами. Когда мы с семьей жили в США, в одном классе с моим сыном учился ребенок, который был воспитан в японской культуре. Он пришел к нам в гости, как это принято у американских подростков overnight, но не смотрел нам взрослым в глаза, а постоянно отворачивался и уходил от зрительного контакта. Оказалось, что японец никогда не смотрит в глаза. Это воспринимается как вызов, неуважение, особенно если это относится к взаимоотношениям младших к старшим. Это тоже необходимо учитывать при ведении переговоров. В нашей же культуре наоборот, если не смотришь в глаза, значит недостаточно искренен. Это может указывать на нерешительность или лукавство. Также интересную историю мне поведал мой близкий друг, француз, занимавшийся автомобильным бизнесом. Он прибыл по приглашению концерна Mitsubishi в Японию на переговоры с его руководством. На встречу явился глава фирмы, рядом с которым по обе стороны сидели два весьма комичных персонажа с огромными оттопыренными ушами. Они всю переговорную сессию молчали и только внимательно слушали. Именно в этом была их основная задача фиксировать все нюансы и оценивать искренность партнеров. Также из личного опыта знаю, что японца может вывести из себя ваш гардероб, даже детали вашей одежды, ее цвет, фасон и аксессуары. А если речь идет о партнерах женщинах то яркий, хотя и весьма стильный макияж и ароматный парфюм точно будут истолкованы как вызов и оскорбление. Последний штрих для полноты картины общения с японцами это история подписания пакта о капитуляции 2 сентября 1945 года на Линкоре Миссури. Генерал Дуглас МакАртур, Хорошо изучив менталитет японцев, придумал унизительную процедуру для потерпевших поражения врагов, не нарушая дипломатических канонов и требований международного права. Через это унижение и прошли министр иностранных дел Сигимицу Мамору и начальник генерального штаба Йосидзиру Умецу. Загляните в историю и узнайте, что же задумал и устроил американский командующий И последнее. Не стоит забывать, что Япония единственная страна, которая официально не имеет разведорганов. В этой стране разведкой и шпионажем занимаются буквально все. Вся полученная информация от каждого жителя империи стекается в единый аналитический отдел при правительстве, и там накапливается. Заглянуть в это досье мечта всех спецслужб мира. Рассмотрев Японию, остановимся на специфике ведения переговоров с представителями другой азиатской культуры китайцами. Китайцы очень ответственно относятся к подготовке переговоров, внимательно изучают деловых партнеров и оппонентов. Также, как и японцы, стремятся к установлению не просто деловых, а личных отношений, близких к дружеским действуют как правило скрытно, склонны сначала выслушать вашу точку зрения, проанализировать все и лишь затем высказываться самим. В связи с этим можете не рассчитывать на достижение финальных договоренностей при первой встрече. Скорее всего, им нужно будет время, чтобы все обдумать и принять окончательное решение. Китайцы стремятся к достижению компромисса. Как и во всех азиатских культурах, большое внимание и уважение проявляются к представителям старшего поколения. Мои клиенты, активно работающие бизнесмены, ведущие активную торговлю с Китаем, открывшие несколько фабрик на их территории, даже специально взяли на работу заслуженного и очень возрастного Свадебного генерала, который всегда выезжает на встречи с китайскими партнерами. Только один его бравый вид, седовласовый вояки с будёновскими усами в орденах и медалях, заставляет их молча и подобострастно выслушивать этого вице-президента компании. Говоря об особенностях общения с представителями Юго-Восточной Азии, и в первую очередь с китайцами, хотел бы поделиться опытом ведения дел с их участием. И здесь, в отличие от сложных и неплодотворных переговоров, о которых говорилось в начале этой части, мой адвокатский опыт остается абсолютно успешным. Осенью 1998 года ко мне обратилась целая группа китайских студентов, обучавшихся в одном из московских вузов. Девять китайцев попали в очень сложную ситуацию. Третий год они учились в Москве, и ничто не предвещало беды. Как вдруг после августовского кризиса 1998 года один за другим стали разоряться российские банки. В один из таких банков, назовем его Русфинансбанк, незадолго до кризиса студенты вложили все деньги, полученные от китайского правительства на обучение в России в течение следующего года. Точнее сказать, деньги вложил старший из них, староста, которого назначили ответственным и кому эти деньги непосредственно выдали. Звали его Фанк. Фанк увидел яркую манящую барышами рекламу о том, что банк даст до 50% годовых на ваш вклад и клюнул на нее. Общая сумма вклада составляла 80 тысяч долларов. И это были деньги, необходимые для оплаты следующего года обучения всей группы. Возвращаясь после летних каникул из города Урумчи в Москву, «фанк» переводится на русский как Честный, получил денежные средства и решил путем простой операции немного заработать. Вместо того, чтобы сразу оплатить обучение, он, прилетев в Москву, прямиком направился в Русфинансбанк и вложил все 80 тысяч долларов. Это произошло 1 августа 1998 года. И всего через три недели банк прекратил все операции и объявил о неплатежеспособности. Таким образом, 1 сентября все девять студентов не только не смогли продолжить обучение, но и оказались на улице. У них пропало право на проживание в общежитии. Надо, кстати, добавить, что Фанк, один из всех, был женат. Его жена Мэйли переводится как красивая, училась вместе с ним, и к тому же у них был двухлетний малыш, которым они успели обзавестись в Москве без отрыва от учебы. Представьте себе положение молодых людей, которые в один день оказались и без средств к существованию, и без жилья, и без учебы, которую они были обязаны окончить по указанию правительства своей страны. Староста Фанк попытался попасть на прием к руководству банка, но его уже и след простыл. Однако в банке вовсю работала комиссия Центробанка, и им даже удалось арестовать кое-какие суммы на корсчётах, имущество и оставшиеся активы. Но проблема состояла в том, что число вкладчиков, обманутых и брошенных Русфинансбанком, многократно превышало оставшиеся активы. Как известно, первыми в очереди на погашение денежных обязательств по закону выстраиваются налоговые органы, государственные контрольно-надзорные органы, пенсионные и прочие фонды. Очередь же до вкладчиков физических лиц часто просто и не доходит. Итак, находясь в отчаянном положении без денег, без жилья, без учебы и без перспектив, Фанг и его жена Мэйли пришли ко мне на прием. Кстати, меня им порекомендовали их друзья из северокорейского посольства в Москве, которых я в тот момент консультировал по аналогичному вопросу возврата денег из банка. И вполне удачно. Здесь надо добавить, что Фанг и Мэйли были не вполне обычными рядовыми студентами. Отец Фанга занимал пост начальника инспекции безопасности дорожного движения города Урумчи. Родной дядя Мэйли, брат ее отца, служил в посольстве КНР в Москве. Именно он, узнав про проблемы своей племянницы, по совету соседей, посольство Кореи и КНР располагаются рядом, направил ее в мой адвокатский офис. На приеме студенты подробно рассказали про свои проблемы. Первое, что мы сделали, договорились с руководством вуза о том, что они продолжат учиться и им разрешат проживать в общежитии. После чего составили исковое заявление и, приложив все необходимые документы, направили в районный суд. Через полтора месяца дело было назначено и рассмотрено. Надо сказать, что особых усилий прикладывать не пришлось. Решение было вынесено в пользу моих доверителей. Однако основная задача не была решена. Необходимо было получить решение, о взыскании в первую очередь и обращении взыскания к немедленному исполнению. Есть такая законом предусмотренная как исключение форма взыскания по решению суда. Несмотря на все очевидные доказательства необходимости такого взыскания, в случае с этими китайскими студентами районный суд не стал применять эту форму, хотя и вынес решение в нашу пользу. Представитель банка, юрист, вообще настаивал на том, чтобы им отказать, вызвав бурное возмущение терпеливых китайцев. Получив выигрышное решение, китайцы не понимали, почему его нельзя исполнить и сразу же получить причитающиеся деньги. Мэйли твердила, водя пальцем по строчкам решения, что в нем сказано о том, что их деньги должны быть выплачены банком. Наконец удалось ей разъяснить, что деньги им присудили, но получить их будет очень непросто. Я понимал, что не имею права просто умыть руки. Хотя ситуация была оптимальная, дело выиграно, договор был только на одну инстанцию, а дальнейшие шаги были крайне бесперспективны. Можно уйти победителем и оставить клиентов со своими проблемами. При этом объяснить иностранцам, тем более китайцам, смысл решения, которое почти невозможно исполнить, задача весьма неблагодарная. Конечно, они были не вполне довольны и взяли время подумать. Через пару дней ко мне приехала Мэйли и сказала, что Фанк на новогодние каникулы уезжает в Урумчи, где собирается представить объяснение по поводу произошедшего, показать решение суда и попросить выделить еще деньги, пока будет решаться вопрос взыскания долга по нему. Я не мог возражать. так мы расстались на некоторое время, и я почти забыл о своих необычных клиентах. В начале 1999 года ко мне на прием вдруг вновь явилась Мэйли. Она была очень расстроена и сглатывая слёзы, рассказала о том, как ее муж Фанг отправился в Китай и там сразу же по прибытии был арестован. Ему предъявили обвинение в растрате государственных денег, выделенных на учебу, и пригрозили смертной казнью через расстрел. Только благодаря поручительству его отца и даже вмешательству родственников жены из Мида КНР удалось вытащить его из следственного изолятора. Ему пришлось отдать свою квартиру и квартиру отца в счет образовавшейся растраты и подписать личное обязательство вернуть все потерянные деньги. Никакие объяснения и решения суда не возымели действия на правоохранителей Поднебесной. Соответственно, теперь китайские студенты все надежды вновь возложили на своего адвоката. К сожалению, было упущено время, и мне пришлось для начала восстанавливать срок на обжалование вынесенного решения. Затем я подготовил жалобу и подал ее в Мосгорсуд. К этой жалобе я приложил ходатайство от имени посольства КНР в Москве, где под мою диктовку было указано, что дипломатическое ведомство просит помочь несчастным студентам в решении их вопроса о взыскании вложенных денег. Также я приложил письмо от университета, где учились китайцы. В общем, мы стали готовиться к сложному процессу. В день рассмотрения жалобы я попросил присутствовать всех девятерых китайских студентов в Мосгорсуде. Три профессиональных судьи равнодушно выслушали суть жалобы. Они лишь слегка оживились, когда я объяснял, что за растрату фанга ждет смертная казнь дома в Китае. И тут я решил прибегнуть к последнему аргументу. Говоря о необходимости принять решение о немедленном исполнении решения суда и о внеочередном взыскании, я неожиданно для судей вдруг задал им вопрос. Здесь надо пояснить, что такой прием весьма провокационен, так как ни процессуальным кодексом, ни какими-либо иными нормами не предполагается задавать вопросы суду. И если вдруг кто-то из участников процесса, забывшись, задает любой вопрос то моментально получает категоричный ответ. Суду вопросы не задают. Однако здесь я выбрал несколько иную форму. Уважаемый суд, хотел бы обратить ваше внимание на недавно состоявшийся в ноябре прошлого года, два месяца назад, визит председателя КНР Дзян Цзы Миня в Москву. Он встречался с президентом России Борисом Николаевичем Ельциным. Это была первая в истории двухсторонних отношений неформальная встреча глав наших государств. На встрече была принята совместная декларация Россия и Китай накануне 21 века. Что интересно, встреча проходила без переводчиков, так как говорили все, включая главу КНР, на русском языке. А знаете почему? Сделав паузу, я поймал недоуменные взгляды судей. Они меня не остановили, не оборвали, не выкрикнули свое дежурное. В суду вопросы не задают, а ждали напряженно ответа. И я продолжил, дело в том, что глава Китая учился и стажировался в СССР в 50-х годах. Мало того, он изучал творчество Льва Толстого и увлекался его философским учением. Так вот, с тех пор он навсегда впитал в себя любовь к России, русской литературе и русскому образованию. Поэтому до сих пор КНР продолжает посылать в Москву на учебу лучших студентов. Именно они попали в очень сложную ситуацию, не по своей вине, а по вине недобросовестных банкиров, которые подрывают добрососедские отношения двух великих держав. В ваших силах сегодня эти отношения восстановить, приняв единственно справедливое решение обратить взыскание к немедленному и внеочередному исполнению и вернуть моим доверителям деньги для продолжения обучения в Москве. Судьи меня услышали. Вынесенное тут же решение полностью соответствовало нашим ожиданиям. Через неделю Фанк и Мэйли получили причитающиеся им 80 тысяч долларов плюс небольшой процент за то время, пока деньги находились у банка, и благополучно оплатили свое обучение. Мэйли приехала с мужем и сынишкой ко мне в офис и долго горячо благодарила. Однако в самом конце разговора она вдруг замялась и спросила: "А можно все таки с них взыскать обещанные 50% годовых?" Пришлось моим юным китайским друзьям объяснить смысл русской пословицы: "Аппетит приходит во время еды". А они в свою очередь подтвердили правила, которому следуют китайцы в переговорах и ведении бизнеса. Если вы получаете преференции, выигрываете переговоры, получаете компенсацию идите дальше до самого конца, выжимая из выигрышного положения, в которое вы попали, максимум максимумов. Как говорится, восток дело тонкое, и действительно, у многих азиатских культур есть подобные специфические особенности, которых насчитывается великое множество. Все это необходимо анализировать, изучать и использовать при подготовке к переговорам. Совершенно иные особенности возникают при общении с людьми из арабских стран. Они очень ценят традиции, при этом стараются быть дружелюбными и учтивыми, но на самом деле это не всегда так. Охотно принимают комплименты и похвалу, а на критические замечания реагируют довольно болезненно. Представители Ближнего Востока строят отношения на уважении и личностных предпочтениях, но при этом будут стараться искать в этом общении максимальные для себя выгоды. На переговорах с представителями арабской культуры вас могут кормить, поить, угощать, развлекать, Но с точки зрения деловых взаимоотношений это может абсолютно ничего не значить, потому как в этой древней культуре прежде всего демонстрируется гостеприимство, достоинство, уважение к гостю. Ведь в арабской культуре даже врага нельзя убить в своем доме. Его будут угощать, слушать и общаться, но убьют потом, уже не в доме. Поэтому в таких переговорах действуют другие законы. Не стоит обольщаться и расслабляться в подобных ситуациях. Например, один мой товарищ-архитектор, голландец, приехал к одному из шейхов, который просил его разработать дизайн интерьера его нового дворца. Шейх на протяжении нескольких дней поил, кормил моего товарища, развлекал, беседовал. И неискушённый голландец неправильно воспринял все эти жесты, рассчитывая на щедрость при оплате услуг, расслабился, доверился контрагенту и при заключении договора был самым циничным образом обманут. Практически ничего не заработал, потратил много времени и сил, фактически уехал ни с чем. В то же время есть и примеры, Когда вам может не пригодиться изучение культуры и какой-либо специфики. С этой точки зрения очень удобно вести переговоры с американцами, потому что главный принцип в ведении с ними переговоров это nothing personal, just business. Ничего личного, только бизнес. Американцы ведут переговоры крайне умело и профессионально. Довольно активны во время переговоров, интересуются всеми деталями, ведут себя уверенно, иногда не слишком официально и даже напористо. В переговорах с ними, как правило, все проходит максимально практично и технологично. Важно лишь понимать, что они нацелены на результат, что на каждом этапе у них есть совершенно точный и отработанный определенный алгоритм действий. Помимо этого, большинство крупных компаний, которые ответственно относятся к ведению переговоров, стараются пользоваться услугами специальных консультантов, которые их обучают разрабатывают схему поведения при ведении переговоров, плюс чрезвычайно развитая система сбора информации от детективных агентств и служб безопасности внутри компании до промышленного шпионажа и услуг спецслужб, особенно когда в дело вступают крупные компании федерального значения. Можете ни на миг не сомневаться. Такая фирма 100% сотрудничает со спецслужбами и всю информацию докладывает своим кураторам. Это происходит потому, что для американца патриотизм и защита интересов своей страны не пустой звук и красивые фразы, а точное руководство к действию. Это надо обязательно учитывать и следить за тем, как и какую информацию вы раскрываете во время деловых встреч с американскими партнерами, какими бы близкими и дружелюбными они мне казались. Поэтому у американцев есть определенная сформированная школа ведения переговоров, фрагменты влияния которой читаются в поведении, жестах и стиле ведения переговоров. Если вы знаете основы этой школы, знаете то, чему обучают те самые консультанты, вы уже готовы к переговорам. Нет необходимости учитывать какие-либо национальные особенности. В переговорах с французами нужно принимать во внимание, что они не всегда охотно общаются на иностранных языках. К примеру, не очень любят общаться на английском. Поэтому подготовка материалов к переговорам должна на всякий случай быть продублирована на нескольких языках. Умеют убеждать, отстаивать свою точку зрения, быть хитрыми и расчетливыми. Во время переговоров ведут себя осторожно. Переговоры за обеденным столом или за ужином обычная и вполне допустимая форма, понятная любому французу. Мне приходилось наблюдать, как французские парламентарии продолжают свои дискуссии даже в обеденном зале Европарламента в Страсбурге, за бутылочкой Бордо. Англичане очень ценят пунктуальность, сдержанность и уважение. Относятся к переговорам ответственно и предприимчиво. Стараются избегать конфликтных ситуаций, беседу ведут спокойно, интеллигентно, руководствуются здравым смыслом. Немцы, как известно, очень рациональны, педантичны и расчетливы, поэтому стоит очень серьезно отнестись к подготовке к переговорам, потому что они будут строги, последовательны будут твёрдо стоять на своем, Но в то же время проявят максимальную точность и пунктуальность в соблюдении достигнутых положений и обязательств. Скандинавы очень воспитаны, вежливы и чаще всего скромны, ввиду чего способны идти на разумные уступки. Очень ценят профессионализм и опыт. Придерживаются довольно мягкого, но при этом убедительного стиля ведения переговоров. Для них весьма важны социальные аспекты и последствия принятых обязательств. Поэтому всегда надо освещать и эту важную для них сторону жизни, объяснив положительное влияние на нее всех ваших договоренностей. Если по итогам заключения соглашения и выполнения обязательств будут спасены деревья, животные, очистятся прибрежные воды Балтийского моря, улучшится климат и будут накормлены страдающие жители Африки, успех переговоров практически обеспечен. Особый стиль ведения переговоров и делового общения присущ испанцам. Они могут быть крайне непунктуальны, что для них является абсолютной нормой могут быть очень эмоциональны, могут перебивать, говорить громко и настойчиво, но не всегда это стоит расценивать как проявление неуважения. Склонны к очень близкому общению с деловыми партнерами. Принятые рукопожатия, легкие объятия даже при деловом общении. После обеденный отдых, сиеста, является очень важной составляющей повседневной жизни испанцев, что также нужно учитывать при назначении и планировании деловых встреч. Аналогично ведут себя и все латиноамериканские потомки испанских конкистадоров. Здесь же следует помнить о патологической склонности латиноамериканских партнеров к коррупционным схемам: поборам, даче и получению вознаграждений. И если для них самих это не расценивается как преступление, то чужак, будь он даже партнер по бизнесу, всегда может быть уличен и привлечен к самой строгой ответственности. Поэтому соблазняться на подобные схемы нельзя. Помимо национальных и культурных особенностей, важно брать во внимание и личностные. Здесь дело обстоит сложнее, поскольку каждый человек уникален, индивидуален, и универсальные ключи к людям фактически отсутствуют. Но нужно иметь представление о том, что за человек будет сидеть напротив вас, от кого зависит принятие решений, к чему следует быть готовым. Естественно идти на переговоры к незнакомому человеку подобно блужданию в темной комнате. Не очень комфортно, и приходится ориентироваться на ощупь. Вероятность набить шишки очень велика. С психологической точки зрения чувство неожиданности и неопределенности заставляет любого человека нервничать и чувствовать себя не в своей тарелке. Владение информацией о человеке, его должности, особенностях характера и стиле ведения переговоров немного нивелирует фактор неожиданности и дискомфорта. Оппоненту будет сложнее вывести вас из себя. Неподготовленность в этом аспекте может привести к дестабилизации во время переговоров, потере равновесия и поражению. Несмотря на то, что универсальных ключей к людям не существует, Можно попытаться научиться хотя бы фундаментально разделять людей на обобщенные типы в зависимости от особенностей их личности и характера при ведении переговоров. О том, как получать информацию о личности и анализировать ее, мы уже говорили в прошлом разделе, посвященном подготовке к переговорам. Помимо уже изученных классических человеческих психотипов, люди также могут делиться по своим сформированным характером, жизненным установкам, ценностным ориентирам, личностным человеческим качествам. Например, как первый и наиболее сложный для общения тип, можно выделить настойчивых, консервативных людей со строгими принципами. Они стремятся держать процесс переговоров под собственным контролем, стараются захватить инициативу с самого начала, могут вести переговоры довольно агрессивно и пытаться диктовать свои условия. Видом и поведением пытаются продемонстрировать свое лидерство, стараются доминировать. При столкновении на переговорах с личностями именно такого типа, самое главное не поддаваться Потому что устоять перед таким натиском может быть довольно сложно. Поэтому нужно найти определенный баланс. Открытое противостояние и вступление в конфронтацию, проявление дерзости и неуважения лишь спровоцируют конфликт. Нужно постараться вести себя подобающе, то есть не прогибаться и не занимать агрессивную, отталкивающую позицию, оставаться спокойным и уверенным в себе демонстрировать равенство с таким партнером или оппонентом. Допустимо проявление почтения к таким людям, использование небольших сдержанных комплиментов, при этом нельзя допускать собственного унижения. Повторюсь, лучший вариант поведения держаться наравне, уважительно и спокойно отстаивать свою позицию. Второй тип рациональный и прагматичный. Такие люди, как правило, уверены в себе, но не пытаются сразу брать быка за рога. Они никогда не торопятся с выводами, обдумывают каждое свое решение, руководствуются веской аргументацией, соотносят плюсы и минусы всех возможных вариантов, стремятся к получению максимальной выгоды в любой ситуации. Поэтому таких людей не стоит торопить, лучше дать им больше аргументов, спокойно относиться к паузам и прерыванию переговоров. При воздействии на таких людей самым эффективным способом добиться своего будет мягкая, а иногда и очевидная демонстрация возможной для них выгоды. Эта выгода может быть мнимой, важно лишь грамотно подать ее. Чем больше аргументов, чем они весомее, тем выше ваши шансы на успех. Следующий тип импульсивные и экспрессивные люди. Основная сложность при взаимодействии с ними заключается в их непоследовательности, переменчивости настроения, деструктивности поведения. Они могут переоценивать себя, свои возможности и идеи, что, конечно же, можно использовать против них самих. Последний тип осторожные, робкие и неуверенные в себе люди. Как правило, они закрыты, не готовы к переговорам и общению, но при этом легко поддаются убеждению чаще всего очень зависимы от чьего-либо мнения, стараются любыми способами избежать конфликтов. При этом, несмотря на неуверенность, могут довольно прочно держать свою позицию в виду осторожности и зависимости от чужого мнения, продиктованного другим человеком, к примеру, начальником или иным лицом, которое отправило его на участие в переговорах. Поэтому нужно общаться с ними максимально последовательно, уверенно и убедительно. И существенных проблем с продавливанием своей позиции возникнуть не должно. Когда договоренность с таким человеком достигнута, он вряд ли будет пытаться изменить условия достигнутого соглашения в будущем. Конечно же, данная типизация является условной и учитывает лишь базовые психологические характеристики людей при ведении переговоров. Но знание данных типов позволяет получить хотя бы минимальное представление о возможных вариантах поведения людей во время переговоров. Наиболее типичных проявлениях особенностей характера, установок, наклонностей. Также нужно учитывать, что люди, относящиеся исключительно к одному описанному типу, встречаются очень редко. Чаще всего приходится иметь дело со смешанными типами. Как вы могли догадаться, наиболее сильным типом ведение переговоров, с которым будет тяжелой задачей, является настойчиво-рациональный тип, а наиболее слабым и простым с точки зрения возможного воздействия, очевидно, осторожно эмоциональный. В таких ситуациях важно понимать, черты какого типа преобладают в поведении человека при ведении переговоров. Стараться найти баланс между воздействием на доминирующий тип и второстепенный. Помимо этого, не стоит забывать и об иных психологических и эмоциональных особенностях личности человека, влияние на которые оказывает множество факторов окружающая обстановка, взаимоотношения с окружающими, социальное и финансовое положение, воспитание, образование, биография и так далее. С этой точки зрения изучение психологических особенностей личности является одной из самых сложных составляющих освоения искусства ведения переговоров. В этой книге даны лишь фундаментальные основы психологического аспекта процесса переговоров. Для более глубокого и разностороннего понимания этого элемента рекомендуется ознакомиться со специализированной психологической литературой.